МАНЁВРЫ СОЛИИ Амитея тонула в собственных слезах. Обычное дело. У нашей красотки они всегда близко, так что умеет и любит это занятие. Я терпеливо ждала, когда та отольёт положенное количество солёной жидкости и протянула бокал магического вина. Никто перед ним не устоит. Не знаю мага, а тем более человека, кто бы сохранил твёрдость восприятия после глотка волшебного напитка. Иллюзионистка махом выпила, как водку – И скоро все тайны хлынули наружу. Сумасшедший маг, житейские трудности, ссора с рирары Ничего себе. Задание впервые не выполнено. Могут устранить, а Клео… — Что Клео? — нахмурилась я, но Амитея махнула рукой. — Да она тень! — Я прикусила язык. — Это что, понятно всем, кроме меня? — Разве такая она была? — обиженно продолжала Амитея. Вспомни, мама, папа ушки грел, дом, уже тогда что-то не то. Юнис первая обмолвилась, что неуютно чувствовала себя в доме еще при маме. Колстокожая Юнис. Вспомнила я, как однажды днем почувствовала беспричинный ужас. Я, тень. Всего раз так было. Но было же. Что это означает? Чужое присутствие, враждебное. Несмотря на защитные и неслабые заклинания. Мама умерла непонятно. Юнис не сомневалась в выздоровлении. Для Клео это было ударом. Возраст и чужое враждебное влияние. Если это было убийство, было оно случайным или спланированным? Убить хотели маму или Клео? Почему Клео оставила дом? Только из-за денег? Дом был последним местом, которое можно было выбрать в качестве секрета для близких, но я остановилась на нем. И не в интуиции дела. Я не собиралась его продавать. Это дом Клео, папы и мамы, наш и наших детей. Я запустила проверить своих тенят на чужое вторжение. Если не почувствуют, то никто не заметит. Сыновья облазили дом вдоль и поперёк. В их плетениях не появилось тёмных и ядовитых красок. Чисто. Кто-то был, но исчез. Всё равно не ясно. Убрать маму хотели? Выжить Клео из дома? Может искали что? Папа грелушки. То, что не в попад брякнут иллюзионисты, всегда серьезно. Не мог ли это быть папа Клео? А вдруг он к смерти мамы руку приложил? Та его знала лучше всех. Амитея зря не скажет, угадывает и сама не понимает. Клео – тень. Мне о том сказал Верс. В тенях он разбирается всю жизнь с ними. Теперь брякнула Амитея. Что, если папа знает общий магический, выучил, например? Маму Клео научила. Книг в доме хватает. Ну и что? Что с того, что он нас подслушивал? Ничего особенного мы не говорили друг другу. Заклиная дом собственными личными продуктами знания и творчества, я не воспользовалась теневыми. Я старалась прежде всего для себя. Мои дети и муж, Клео, которую я от своей семьи не отделяла, должны иметь тайное пристанище на случай опасности, случись что со мной. Если у людей нет опоры, то и в магическом мире недолго слететь с катушек. Именно это и происходит. То, что я вижу и чувствую, подтверждается рассказами о Митеи. Мак не захотел вернуться в свой мир, в открытую сказал, что опустошенных ликвидирует. Это новость для меня, главы клана теней. Пока я держу теней под присмотром, страхом, беспощадностью, нестандартными решениями, женской изворотливостью, но это ненадолго. Все знают, что близится время выбора сопротивляться или подчиниться. Все недавно прикидывают, чью сторону выбрать. А многие давно выбрали быть в войне, все знают и молчат.